Собратья Богу мертвскую отринем печаль. Пора собираться в дорогу, покинуть тягуресный край. Мы взяли тяжелые брек, пошли не широкой стезей, покинули сородников племя, отчизны заскали иной дорогу уже брать ее в дорогу нелегкий мы выбрали путь пусть твердств впереди еще много и хочется сесть отдохнуть пусть тело смертельно устало а камни разбиты стопы пусть пройдено мизерно мало и много свергтил впереди и все же прошу вас в дорогу так видно уж нам суждено Мы посланы в путь этот Богом, Иного пути не дано. Мы взяты от грешного мира, Мы призваны к доле иной. Гостить мы здесь больше не в силу, Пора торопиться домой. Мы всюду для всех чужестранцы, Мы путники в вечном пути. И вечно должны мы стараться, Идти лишь идти идти. Не скоро быть может забрежет над скорбностью землей нашей свет, но сила вселяет надежду, хоть сил уже кажется нет, и всё же родные в дорогу. На месте толкаться нельзя, помолимся братье Богу, понудим немножко себя, и будет за труд нам награда, достигнем мы цели пути. Там братья такая отрада, которую здесь не найти. Там синие реки и горы, там чистые льются ключи. Там братья такие просторы, там рай для уставшей души. На встречу хозяин нам выйдет и в дом целоская ведет, как брат нас за плечи обнимет и слезы как мать обатрет. Как добрый владыка накормит И взяв как слуга водонос Смиренно нам ноги омоет От пыли дорожный Христос